И Алибаба тот чуже снарядил своих ослов, взял топор и отправился на гору, как делал каждый день. Но, приблизившись к двери сокровищницы, он не нашел там мулов и заметил следы крови. И пресеклась его надежда увидеть брата, и он убедился, что тот погиб. И Али-Баба подошел к двери, охваченный страхом, уже чувствуя, что случилось, и произнес Сизам, «Открой твою дверь!» И когда он это говорил, дверь открылась, и он нашел тело Касима, разрубленное на части и повешенное за дверью. И волосы вздыбились у него на теле, от подобного зрелища, и застучали зубы, и сморщились губы, и он едва не лишился чувств от страха и ужаса, и охватило его сильное горе. Он опечалился великой печалью из-за участи брата и воскликнул. «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха высокого великого». «Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. От того, что написано, никуда не убежишь, и что суждено человеку в сокровенном, то обязательно испытает он сполна». Но потом Алибаба подумал, что от плача и скорби в такое время нет ни пользы, ни проку, и что самое лучшее и необходимое — призвать на помощь, все свое хитроумие и руководиться правильным мнением и разумным суждением. Он вспомнил, что завернуть брата в Саван и похоронить это его обязанность и одна из заповедей ислама. И взял куски разрубленного трупа Касима и положил их на слов и прикрыл тканями. Добавил сверх того драгоценностей из склада, которые ему понравились, тех, что весит немного, а высоко. Он дополнил ношу ослов дровами, а потом подождал порядочно времени, пока не наступила ночь, и, когда мир покрылся мраком, направился в город.